Зенитная башня. 250302005. Общие правила. Если вы трогаете что-то, оно сломается, поэтому не трогайте. Я видел океан как минимум три раза, но в тот день передо мной предстало побережье неповторимой красоты. Земля была покрыта тенями облаков, которые лениво плыли по небу. Солнце отмечало достопримечательности лучше всякого гида. Город судовстам расположился на обоих берегах длинного приливного эстуария, за которым шел сам залив. Там стояли на якоре брошенные корабли. Один из них с плоской палубой был настолько велик, что превратился в рукотворный волнолом. Покатая палуба стала белой от помета морских птиц, а слегка проржавевший корпус так сильно повлиял на залив, что пространство между судном и берегом, заилившись, превратилось в сушу. Город был плохо виден с того места, где мы остановились. Я различил кольцевую магистраль разноцветную ленту, покрытую растительностью. Мост через реку все еще стоял. Сам город был скрыт под листвой густого леса, над которой возвышались лишь немногие сооружения. Торговые и жилые предместия предстали, моему взгляду, тонкой сеткой из различных деревьев и кустов. Я вроде бы различил две дороги. Одна вела на восток, другая на север, но никаких открытых пространств, на обнаружение которых надеялся Смородини. Нам еще идти добрых четыре часа. Сказал я, прикинув расстояние. Если мы найдем растресканный перпетулит со стороны шафрана, то меньше. А сейчас привал пять минут. 10, сказал Кортленд и пошел вместе с Тома к башне. Цветной мусор, найденный в таких экспедициях, считался личным имуществом. За него давали половину его стоимости. Немного, если только ты не брал с собой объемистую тачку, но на печенье другое в упавшем человеке хватало. Я стал осматривать местность, чтобы сделать запись в блокноте. Занависавший над окрестностями башни виднелся холм, мешавший свободному проезду автомобилей. С одной его стороны стоял ржавый бульдозер, на фут в землю, а дальше среди крапивы Боярышника и Бузины была целая коллекция угловатых машин на полпути к окончательной смерти от ржавчины. Сама башня ничем не отличалась от Восточно-Карминской, но с ее узких окон не были содраны бронзовые рамы. Насколько я мог видеть, город опоясывало кольцо, Минимум из восьми таких башен, стоявших на самых высоких местах. Похоже, они соединялись между собой проволокой, протянутой на 20-футовых стальных столбах, расположенных в полусотне футов друг от друга. Подойдя к первому из них, я обнаружил и обрывки проволоки, а также привинченные к железу стеклянные изоляторы, вроде тех, что используются на телефонных столбах. Я вспомнил о совете Джейн не идти дальше зенитной башни. Раз она точно знала, что башня здесь, в отличие от Смородини, то значит говорила не просто так. Для одного дня мы сделали достаточно. Можно было составить подробное описание местности, а на обратном пути – маджентового дерева и продолжить экспедицию на следующий день. Ни денег, ни славы и, вероятно, разочарованные члены совета. Но мне хотелось серьезно отнестись к роли лидера экспедиции. Я направился к башне и услышал, как внутри ее Кортланд что-то говорит Тому. Главная дверь, бронзовая, почти восьмидюймовой толщины, была полуоткрыта. Я зашел внутрь. Короткий коридор вел к другой двери. Я думал, что в башне будет темно, но там ярко горели две лампочки. Одну держал в руке копавшийся в мусоре Кортланд, другая же кое-как крепилась к потолку, и Тома пытался сбить ее палкой. — В чем дело? — спросил я. — Это предметы, запрещенные в ходе скачков. Вы не можете забрать их. Оба проигнорировали мои слова. Я огляделся. Помещение было большим и занимало около половины площади первого этажа. С одной его стороны, по ту сторону бронзовой двери, располагалась комната, за которой просматривалась лестница наверх. Вдоль двух стен тянулись длинные стальные полки с обломками дальновидов. Я нашел один работающий осколок. Когда я провел по нему пальцем, появился двигающийся текст. Но ничего подобного тому, что имелось в доме Зейна, я не обнаружил. Пол покрывали куски ржавого металла и сломанной мебели, обрывки одежды, всякий прочий мусор. Кое-что было сравнительно новым, другое же, таким старым, что рассыпалось прах, стоило взять его в руки. Я копнул ногой весь этот хлам и увидел несколько красных предметов. Подняв малиновую пуговицу, я потер ее о рубашку. «Я нашел женщину из пропавших», сообщил Кортланд, исследовавший одну из смешных комнат. Я подошел к нему. Кортланд стоял у бронзовой двери. «Она там, дальше». Добавил он, протягивая мне лампочку. Умерла 10 лет назад или больше. Зайдя в комнату, я понял, что она служила хранилищем. Вместо окна была лишь узкая вертикальная щель. Полки рухнули, и на полу, покрытом толстым слоем пыли, взметнувшейся, когда я вошел, валялись ржавые банки и кувшин странной формы. Действительно, как и говорил Кортленд, в комнате лежало тело женщины полностью одетой. Кожа туго обтягивала кости наподобие пергамента. Рядом лежала тяжелая кожаная сумка. Я вытряхнул ее. 12 ложек и множество монет. «Надо же!» — воскликнул Тома, устремляясь вперед, чтобы подобрать содержимое сумки. «Этого хватит, чтобы выкупить Люси у госпожи Охристой!» «Не понимаю», — сказал я главным образом самому себе. Она одета для легкой прогулки или досуга, но никак не для дальнего похода. Я поскреб в голове. Томас изумрудный носил полуботинки. Неизвестно, откуда явились эти двое, но не из Восточного Кармина, и они явно не принадлежали никакой экспедиции. «Мы идем назад», — объявил я, рассматривая одежду женщины, чтобы найти бирку с именем. «Идем назад», — удивленно повторил Тома. «И что мы скажем? Что добрались до верхнего шафрана или что миссию пришлось прервать?» «Что миссию пришлось прервать. Мы вернемся в другую». «Нам ничего не заплатят», — перебил меня Тома. «Во всяком случае, если ты твердо захочешь быть честным и все такое» в другой раз. «Здесь есть ложки», — заметил Кортланд, глядя на груду находок. «А до отбытия у нас еще четыре часа. Я, как самый высокоцветный, приказываю двигаться дальше». «Ты забываешься», — возразил я. «Здесь кружки не имеют значения». «Ладно», — Кортланд мгновенно сменил тактику. «Ты видел кольцо у нее на пальце?» Я осмотрел сухие, сморщенные руки, и тут дверь захлопнулась. Прежде чем я успел пошевелиться, щелкнула задвижка.» «Это за то, что ты суешь нос в дела желтых», — сказал Кортланд с другой стороны двери. «Подарочек от гумигутов». Я сглотнул комок в горле и попытался говорить обычным тоном, хотя меня душили гнев и возмущение. «Открой дверь, Кортланд, это не смешно». «Наоборот», — рассмеялся он. «По-моему, вышло классно. Вся эта затея с экспедицией полная хрень, конечно, но мне она отчасти даже пришлась по сердцу. Захотелось стать тем, кто вернул свет восточному кармину». Но нас Тома на самом деле интересуют только ложки. Мы идем в верхний шафран. А если вы не вернетесь?» Последовало молчание. «Даже если вернемся, тебя мы все равно не выпустим. От тебя все время были одни только неприятности. И будет еще больше, особенно с этими возмутительными обвинениями, насчет Тревиса Канарея. Нет, друг Кэдди, боюсь, ты навсегда останешься тут. Мы ждали и ждали тебя, но ты так и не вернулся. Печально, очень печально. Однако мы сделали все, что могли». «Виолетта пустит слезу, и твое имя, пожалуй, даже появится на доске ушедших». «Тома, ты заодно с ним?» – спросил я. Когда он заговорил после паузы, голос его звучал напряженно. «И если честно, Эдди, надо было делать, как мы сказали. Это ведь совсем не сложно. Заказать Линкольн для начала». Я выругался про себя. Все это было не слишком хорошо. Но затем в вертикальной щели окне что-то промелькнуло. Сердце мое замерло. Я побежал к двери, но плохо рассчитал расстояние и больно ударился о стержень одной из петель. «Парни!» — крикнул я, потирая голову. «Кто-то пролетел у меня за окном». Послышалась брань, такая, за которую снимаются баллы, возням и звук падения. Томас с Кортландом пытались выбраться наружу. Я подбежал к окну и стал смотреть в него. Через несколько секунд я увидел Кортланда и немедленно вслед за ним тонну. Оба выглядели испуганными. Если бы я все это выдумал, я был бы гением». Но, увы, я им не был. «Туда!» — крикнул Тома и побежал. Кортленд пустился следом. Раздались возгласы, потом вопль, резкий крик и настала тишина. Я попробовал выглянуть в окно, но стены зенитной башни были в яр толщиной. Я увидел лишь заднюю часть бульдозера в 30 ярдах от меня. Я стал искать среди пыли и обломков кусок металла, чтобы с его помощью хотя бы попытаться выбраться. Но тут донесся звук отодвигаемой задвижки. Я поднял лампочку Посветил в сторону двери. Никого. Тогда я слегка толкнул ее, вышел в главное помещение и услышал детское хихиканье. Я медленно обернулся. На ступенях, ведущих наверх, стояла девочка лет десяти от силы в латаном-перелатанном платье босиком. Волосы ее были тщательно уложены, а лицо измазано. Я заморкал. Но девочка не была призраком. Весело махнув мне, она исчезла наверху. Прежде чем я начал переваривать увиденное, снаружи послышался еще один крик. Я выбежал из башни. Тома и Кортленд дрались с Джейн, и хотя она явно получала удовольствие от потасовки, численное превосходство и силы были не на ее стороне. Даже не дав себе времени подумать, я пнул Тома и почувствовал, как под носком ботинка сломалось ребро. Он упал с криком. Тогда я стукнул Кортлена так сильно, как мог, то есть не очень сильно, и повредил руку. Но это позволило Джейн высвободиться. С быстротой молнии она умело повалила Кортленда на спину и занесла над его шеей, заточенную картофелечистку. «Ладно, ладно». Манера обращения его резко переменилась. «Надо еще подумать, что ты делаешь здесь». Он посмотрел на меня. «Эдди, мы оба станем префектами. Скажи ей, чтобы она прекратила». Я все еще трясся. Я никогда за всю свою жизнь не вел смертельной борьбы. «Сказать ей, чтобы она прекратила? Ты оставил меня там, чтобы я помер с голоду». Кортланд хихикнул. «Ты такой легковерный, Эдди. Мы только хотели, чтобы ты немного побарахтался там. Шутка, правда, Тома?» Тома лежал на земле, скорчившись от боли. Он затряс головой, потом кивнул, потом пожал плечами, потом застонал. «Все зависит от тебя», – прорычала мне Джейн. «Если скажешь прощадить, я пощажу его. Если пустишь ему кровь, я сделаю то же самое». «Пощади его», – ответил я, не задумываясь. она оттолкнула Кортланда и повернулась ко мне, содрогаясь от гнева. «Наверное, все поисковые партии заканчивались этим», – грустно произнес я. Может, и нет никаких призраков, ни плесени, ни летающих обезьян, ничего. Только страх и слишком много разборок по поводу ложек. Я глубоко вздохнул. «Тома», — сказал я, — «ты отправишься обратно в мрачный угол, где будешь ждать нас до... когда заходит солнце?» «В половине девятого». «Да, будешь ждать нас до половины восьмого ровно. В половине восьмого ты должен завести форт и поехать с Виолеттой в Восточный Кармин. Сможешь сделать это?» Он кивнул все еще не в состоянии говорить. «Отправляйся». Тома опасливо поднялся на ноги и, держась за бок, заковылял прочь. «А мы?» — спросила Джейн. «А мы идем в верхний шафран». Она уставилась на меня, склонив голову. «Ты можешь пожалеть об этом?» «Я уже пожалел об этом походе. Куда уж дальше?» «Я тоже иду», — сказал Кортон, вставая. Казалось, при этих словах Джейн переменила свое решение. «Ладно, ну тогда надо двигаться. До нормального перпетулита еще три часа ходьбы. А оттуда до верхнего шафрана еще час». Мы с Кортландом поглядели на нее. «Ты уже бывала там?» – спросил я. «Один или два раза». «Ложки там есть?» – поинтересовался Кортланд. «О да», – улыбнулась Джейн. «Там непременно будут ложки».